Ксанф, выйди море! А если ты откажешься, дельфийские жрецы убьют тебя. Ксанф, выйди скажи, что он твой раб. И что только ты имеешь право наказать его. Ты должен будешь наказать меня? Это будет легкое наказание, чтобы обмануть дельфийских жрецов. Не будем терять времени. Этот маленький обман, он спасет тебе жизнь. Жизнь не зоб, твою жизнь и женщину, которую ты любишь. Из-за этого я должен буду сказать, что я раб, А поверят ли они мне? Я подтвержу им это. А, если они поверят этой лжи, почему же они не хотят поверить правде, которая гораздо проще? Какой правде? Что я не крал священного сосуда. А если они сами подложили этот сосуд в твою котомку, как же ты можешь требовать, чтобы правда победила? Вот. Вот ты пришел к тому, чего я хотел. Люди... Редко переносят правду. Тогда отомсти. Солги, скажи, что ты раб. Люди легко переносят ложь. Значит, рабы за кражу несут меньшее наказание, чем свободные. В данном случае так. Я выбираю наказание свободных. Ах, глупец! Дельфийские жрецы идут сюда! Это я... Я... Предложила священный сосуд твою котомку и сказала, что ты украл ее! Ты лжешь, лжешь, любовь моя! Ты лжешь! Нет! Нет, я хотела отомстить тебе. А теперь нет! Теперь к пропасти пойду я! Ты лжешь! Ты хочешь спасти меня, и поэтому ты лжешь! Нет. Виноват я! Я виноват! Нет, ради всех богов! Неразумный глупец, дело идет о спасении твоей жизни! Знай, философ, я выбираю наказание свободных, такова моя воля! Это твоя смерть! Твоя смерть! Разреши мне сказать, тебе некрасивый человек, ты прекрасен! Прощай, Клея! Больше никто, никогда... Не прикоснется к моему телу Ни плеть Эфиопа, Ни твои руки, Ни ненависть, Ни любовь. Жрецы ждут ответа. Моего ответа? Нет, моего, Моего ответа. Слушайте, Слушайте, Слушайте, Жители Самоса, Слушайте последнюю басню Эзопа. Лиса увидела кисть винограда. Она хотела сорвать его, но не смогла. Тогда она удалилась, сказав, он еще зелен. Я тоже еще зелен для жизни, зелен для любви для счастья, но я созрел для свободы, чтобы умереть за нее. Каждый человек созрел для этого. Отсюда мораль. Люди, вы свободны! Шрицы полона. вот ваш золотой сосуд, Я иду, где ваша пропасть для свободных людей?